глава 43. горохов даже не видел он буквально правй щекой ощутил как рука капитана полезла под пыльник оставалось только гадать зачем короватые дела горохов едва удержался чтобы не скосить на капитана глаз ему нужно было что называется держать лицо спокойно спокойно люсико смотрит на меня не отрываясь не нужно давать ей возможность усомниться в моих словах раз два три четыре Он не видит лица женщины. Она, наверное, по-прежнему красива. Красива и беспощадна. Пять, шесть, семь, восемь. Эти секунды тянулись и казались бесконечными. Они не нашли пробирки даже со своим волшебным прибором. И теперь были готовы или начать пытать его, или... 9 десять, одиннадцать. Плюнуть на вещество, раз не получилось. И просто убить его, чтобы замести следы. Двенадцать, тринадцать. Нужно было что-то предложить ей, дать наживку, чтобы она поверила в то, что сможет добраться до вещества, и заодно, чтобы он мог выбраться из этой ситуации. Поэтому Андрей Николаевич произносит. «Людмила Васильевна, если я не заберу пробирку в течение семи дней, то ее отдадут в трибунал. Так что вам без меня до нее не добраться». Она ответила не сразу. «Люсечка по кличке проказа все еще думает. О чем? С женщинами не угадаешь». «Лишь бы не начала опять вспоминать, что я с нею неучтиво обошелся. Два раза. Для таких целеустремленных и заносчивых женщин это память на всю жизнь. Они такого не прощают. Впрочем, она не дура. Если воззвать к ее разуму, и он возьмет верх над ее бабскими закидонами, если предложить ей то, чего она так хочет, с ней снова можно будет вести дела. Так что... Да, у него были некоторые шансы. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...» И только выдержав по меньшей мере четверть минуты, она все-таки говорит. «С тобой, Горохов, ни о чем нельзя договориться. Я два раза с тобой договаривалась. Ты два раза меня кидал. Считаешь, что мне нужно продолжать нарываться на твои фокусы?» Так складывались обстоятельства. «Вы сами не хуже меня понимаете, что я ни в одной из сложившихся ситуаций, о которых вы вспоминаете, не мог поступить иначе. Теперь же все в ваших руках, Людмила Васильевна. Вещество...» Он на секунду замолчал. Оно теперь по сути мое. Я взял его у Кораблевой, когда она была уже мертва. Сколько его в пробирке, никто, ну, разумеется, кроме нас с вами, не знает. Мне кажется, его можно поделить на две части. Институт получит свое, вы свое, я свое. На этот раз все могут остаться довольны. Он по-прежнему не видел ее лица, но чувствовал, как поменялась атмосфера в каюте. Теперь она думала о возможном успехе ее дела. Теперь ей нужно было только позабыть про прошлые обиды. «Сколько там вещества?» — наконец спрашивает она. Горохов показывает ей расстояние между большим и указательным пальцем. Ну, наверное, в пробирке чуть меньше двух сантиметров. А как выглядит вещество? Никак, как чистая вода, только очень густая. Почти не перетекает по пробирке, если ее повернуть, медленно сползает. Она открывает никелированную коробочку и достает оттуда похожий на уголек кусочек мертвого дерева. Вертит его в руках и спрашивает. «Это ты нашел выход?» «Да». «Как ты везде успеваешь, Горохов?» «Как?» Она, кажется, опять злится. «Я ищу выходы годами, таскаюсь по пустыне годами, бегаю за любыми новыми материалами и не могу найти, а ты, где не появишься, и на тебе, сразу удача». «Мне все это не нужно. Век бы не видать эти все ваши выходы и все это ваше зверье, даргов и всю пустыню». «Вы думаете, Людмила Васильевна, что я попёрся бы в 70-градусное пекло по своей воле? И потом ещё вернулся туда? Из спортивного азарта, что ли? Я там два раза за двое суток попадал под раздачу, отбивался от новых безносых даргов, от суперсолдат, от прыгунов, ради своего удовольствия?» Вдруг серьёзно спрашивает уполномоченный. «Нет, просто всё так сложилось». Люсечка опускает голову. Она снова рассматривает кусочек чёрного дерева, похожего на уголь. А потом спрашивает. «Сейчас вещество упаковано так же?» «Да, пробирка надежно упакована». «Недоумки», — вдруг говорит Люсечка и смотрит на Горохова. «Ему нужен свет, как можно больше солнца и высокая температура. В таких коробках...» — она потрясла никелированной коробочкой. «Вы можете его угробить?» «Ну, мне-то об этом откуда знать?» — отвечает уполномоченный. «Это Кораблева его так упаковала?» — продолжает негодовать она. «Он молча кивает. Да, она...» Горохов скорее услышал, чем увидел, как Людмила Васильевна презрительно хмыкнула. «О, ты тоже не очень любила Кораблёву». А ещё Горохов подумал, что разговор сдвинулся с опасной точки. Во всяком случае, люсичка начала говорить. «Теперь нужно было убедить её в том, что она может получить вещество, ради которого пошла на большой, большой риск. Как ни крути напасть на уполномоченного. Для этого нужна большая храбрость. Если такое вскроется, штрафом не отделаться». Тут речь будет идти о жизни. Трибунал не прощает нападения на своих уполномоченных. И она рискнула. Видно, эта пробирка того стоила. Впрочем, чему тут удивляться? Кораблева ради той прозрачной капли, что сейчас спрятана под разбрызгивателем душа, шла на осознанный риск. Готова была жертвовать, да и в итоге пожертвовала двумя десятками жизней. И своей в том числе. А значит? Значит, даже за половину вещества, что у меня есть... «Я могу попросить, если и не все что угодно, то очень многое». Он уже выдержал паузу и произнес. «Учитывая наши непростые отношения, хочу, чтобы вы сами, исходя из ваших возможностей, озвучили ваше предложение». «Мое предложение?» Она сразу переменилась. «Теперь в борьбе чувств и разума возобладал последний. Даже интересно, на что ты рассчитываешь?» «На ваш разум, Людмила Васильевна?» «Исключительно на ваш разум». «Кораблёва для получения этого вещества угробила почти 20 человек. Думаю, что если я отдам половину пробирки меньше, чем за 20 килограммов...» Он сделал паузу, и она договорила вместо него. «Олова, разумеется. Или золото. Это для меня не принципиально», — произнёс Горохов. «Цена золота почти не отличалась от цены драгоценного олова, поэтому он был согласен и на золото. Я буду готов поделиться с вами». «Выбросить бы тебя за борт...» и снова в ее голосе послышались пугающие нотки женского раздражения. «Опасная, властная, пугающая своей целеустремленностью женщина. Выбросить бы тебя за борт». У Горохова не было и тени сомнения в том, что она так и сделает, если узнает, что нужная ей пробирка находится в трех метрах от нее. Поэтому ему нужно было все его хладнокровие и уверенность в себе. И он сказал, «Если мне не изменяет память», «Вы как-то убеждали меня в неограниченных финансовых возможностях организации, которую вы представляете. Я не думаю, что 20 килограммов золота являются для вас неподъемной суммой». «Это большие деньги», – произнесла Людмила Васильевна. Кораблева говорила, что искала выходы долго, может быть, годами. «Судя по затратам на ту экспедицию, в которой я участвовал, она могла потратить на получение этого вещества и 100 килограммов. И это не считая человеческих жизней». Так что согласуйте со своим руководством эту сумму». Люсечка снова молчит. Это ее молчание. От него у полномоченного просто стыла кровь в жилах. Ему хотелось еще что-то добавить. У него было что сказать. Но Андрей Николаевич понимал, что следующие слова будут звучать, как попытка уговорить. А уговоры, в отличие от предложения, всегда свидетельствуют о слабости. Но она всегда была умной. И у нее всегда находился хороший довод. 20 килограммов произнесла она со скепсисом. «А вот мне интересно, какую премию тебе выплатит институт, если ты привезешь им эту пробирку? Дадут тебе хотя бы сто медях? Или даже этого они тебе не дадут?» Это было толковое замечание. Уполномоченный, честно говоря, не был уверен, что институт выдаст ему сто рублей. «И сто рублей не даст», — продолжала Людмила Васильевна. «Ты вон как для них стараешься, возишь туда всякую биопадаль, Валерика им туда пристраивал». «И сколько в итоге они тебе заплатили?» «Ну...» Горохову и вправду нечего было на это ответить. Институт платил ему и вправду гроши, но он нашелся, что сказать. «Во всяком случае, они помогут мне получить вид на жительство. Их мнение консул обязательно учтет. Уверен, что руководство института походатайствует за меня». «А, институт может походатайствовать за тебя?» Снова в ее голосе слышится сарказм. «Кстати, вон Яша тоже может за тебя походатайствовать». — Яша, можешь? — Да запросто, — сразу отозвался стюарт. Он стоял в шаге от уполномоченного и многозначительно поигрывал солдатским тесаком, что, учитывая остроту оружия, было не очень приятно. — Боюсь, что консул не учтет ходатайство Якова, — заметил Андрей Николаевич. — И мы с вами, Людмила Васильевна, отошли от сути нашего разговора. — Ладно, дам тебе денег, но немного, — произнесла она. — Учитывая, сколько ты мне причинил неприятностей, я и этого не должна тебе давать три килограмма золота. Пять. И это с учетом моего глубочайшего уважения к нам». Он попытался встать, но капитан тут же толкнул его коленом. «Сиди». «Пять, и я отдам вам половину вещества». Она поднялась со стула и первый раз за все время разговора чуть повернулась к лампе. Он увидел ее лицо и удивился. Женщина совсем не изменилась за те годы, что Горохов не видел ее. Людмила Васильевна была по-прежнему красива. Ее глаза были все так же внимательны. И не произнеся ни слова, она направилась к выходу из каюты. «Значит, мы договорились на пять килограммов золота?» — спросил он, когда женщина была уже в дверях. Она остановилась и обернулась к нему. «Договорились. И я подумаю, как нам с тобой разойтись. Ты хитрый и ненадежный, всегда норовишь обмануть. Имей в виду, на этот раз все будет проходить на моих условиях. Ты не выйдешь с лодки, пока я не получу вещество». Это было неприятное для него сообщение. Но уполномоченный решил, что придумает что-нибудь. А еще он захотел кое-что уточнить и ответил ей. «Вы такая волевая и целеустремленная женщина. Вы мне начинаете напоминать Кораблеву». «В каком смысле?» «Кажется, ей не понравилось это сравнение». Впрочем, ей все не нравилось, и Горохов продолжил. «Вы похожи на нее, а ведь она была биотом. Вот я смотрю на вас, Людмила Васильевна, и думаю, вы случайно не биот?» Она усмехнулась и сказала. «Ну ты, Горохов и хомло И вдруг добавилась неприятной улыбочкой. «Яша, сломай-ка ему руку, пожалуйста!» Уполномоченный и подумать не успел. Не успел сказать ей ни слова, ни даже обернуться к Якову, как тот нагнулся и обухом его же тесака быстро и сильно ударил Горохова по правой руке чуть выше запястья. «Обалдеть! Вот это ее припекло!» Уполномоченный поморщился от боли, подтянул руку к себе. Он никак не ожидал подобной реакции. Боль была не сильной, скорее резкой, в общем терпимой. Андрей Николаевич сидел на полу и все еще не понимал, в чем была причина такой реакции. И вытерпев первый приступ боли, спросил, «Людмила Васильевна, я что, оскорбил вас?» Она ему не ответила и распорядилась. «Осмотрите каюту еще раз. Может, все-таки вещество тут. Уж очень мне хочется выкинуть с лодки этого урода». Она взглянула на него с ненавистью и вышла из помещения. «Слово «биот», наверное, имеет какой-то ругательный смысл», — произнес уполномоченный, опять морщаясь. Резкая боль в руке утихла и обозначилась боль «тупая». «Имеет», — заметил ему капитан. «Биот» — это что-то типа вашего ублюдка. «А еще это заучка и упрямый дурак», — добавил тот тип, у которого был поисковый прибор в виде фонарика и планшета.